Создавалось впечатление, что где-то в труднодоступных районах, где сходились линии маршрутов, существовали хорошо оборудованные базы для их обслуживания. Но тщательные усилия по обнаружению таких мест, предпринятые вооруженными силами Швеции, Норвегии и Финляндии, не дали никаких результатов. В одной из таких акций 24 самолета шведских военно-воздушных сил направились на патрулирование в те отдаленные малонаселенные районы страны, в которых чаще всего замечали летающих призраков. Но поиски также ничего не дали. Из-за сложных погодных условий было потеряно два военно-самолёта. 30 апреля 1944 года генерал-майор Рётерсварт, командующий округом Норланди Швеции, сделал такое заявление для прессы. Сопоставление всех рапортов не оставляет ни тени сомнения в нелегальном осмотре с воздуха наших секретных стратегических районов. Во многих рапортах, поступивших от вполне надёжных людей, даётся почти детальное описание этих загадочных машин, и в каждом случае обращает на себя внимание одна общая деталь. Ни на одной из машин не замечено какие-либо опознавательные знаки. Совершенно невозможно объяснить все эти случаи фантазией или галлюцинацией. И тогда возникает вопросы: кто они и почему они нарушают наше воздушное пространство? Из анализа наблюдений выходило, что загадочные самолёты изо дня в день следовали по строго установленным маршрутам. Главный из них начинался откуда-то с севера Норвегии, следовал на юг через Швецию и снова поворачивал к северу, держа курс на Финляндию. Один конец этой дуги, если брать сушу, предполагал, что на море дуга не продолжалась. Приходился на малонаселённый остров Шпицберген в Северном ледовитом океане, другой на северную оконечность Гренландии. Невольно вспоминается Тули, северный магический центр исчезнувшей цивилизации из мифологии нацистов. Он дал своё название обществу Тули, но была ли только сказка эта мифология? Радиопереговоры загадочных пилотов были одним из самых интересных признаков тех событий. Газета Hediksvals Trigningen Швеции в номере от 1 января 34 года писала: Радиослушатели города Умео перехватили на своих приёмниках переговоры летающих призраков, из которых можно заключить, что их разведслужба находится на самом высоком уровне. Радиопереговоры происходили на волне популярной музыкальной программы города Умео, и их темой было обсуждение места рандиву нескольких летающих признаков. В конце переговоров было названо время следующего выхода на связь. Наибольшее число наблюдений 34-го года выпадало на 6 часов вечера. Да и назвать это фляпом уже можно только с большой натяжкой. Полёты проходили в стабильном режиме в течение всех 30-х годов, время от времени только наращивая частоту. Это походило уже не на демонстрационную акцию, а на какую-то бурную и одновременно тайную деятельность. Если бы не активность в небе летательных аппаратов, судя по всему, просто замаскированных под самолёты, то эта деятельность так и осталась бы абсолютной тайной. Не было бы ни одного намёка на неё, и мы бы о ней никогда не узнали. Еще на нее указывают радиопереговоры этих, как бы их назвать, «тайных сил», «тайных сообществ», «надгосударственных тайных кругов незримого могущества». Звучит интригующе и высокопарно, но в этом случае такие слова подбираются сами собой. Чем еще это можно назвать? 11 января 1934 года одна из газет города Умева определила это так. Офицеры штаба военно-воздушных сил считают, что таинственные самолёты имеют на борту радиопередатчики и радионавигационные приборы. Безусловно, что эти машины являются представителями какой-то экстраординарной организации.